Глава третья. Заказывай все, что хочешь, зайчонок. Подсказывает Роберт, глядя на то, как Поле сосредоточенно водит пальчиком по картинкам в меню. Когда принесут, выберешь, что понравится. Я вообще-то против такой расточительности. Через пару дней щедрый папа-либерал вернется к себе в столицу, а я в образе скупого диктатора продолжу запихивать в бедного ребенка овсянку. Но, чтобы не портить вечер, с т о и ч е с к и отмалчиваюсь. Как же это несправедливо, что ты весь год из кожи вон лезешь, чтобы быть классной мамой, отвозишь и забираешь дочь из садика, не спишь ночами, когда она температурит, в рабочее время украдкой выбираешь для нее игрушки и неделями ешь ненавистные макароны с сосисками, потому что Полина только их и признает, а Роберт? Приезжает дважды в год и за один вечер становится в глазах дочери героем, просто разрешая ей все. Тогда у нас с тала не хватит. Глубоко мысленно заключает Поля. Лучше ты на завтра еще раз сюда приведи, а то мама не очень любит готовить. Если с ее первой фразой на моем лице проступило самодовольство, то от последней захотелось резко сползти под стол. Дети умеют неосознанно попадать по болевым точкам. Полина очень маленькая и худенькая для своего возраста, и я часто думаю, что причина кроется в том, что я действительно не люблю готовить и, скорее всего, делаю это из рук вон плохо. Роберт м е ч е т в меня озорной взгляд. Приведу, конечно, и послезавтра тоже. И послезавтра. Оживляется дочка, кокетливо поправляя сползшую на бок корону. Ты что к нам в город переезжаешь? Не совсем, но решил задержаться подольше, чтобы провести время с тобой и мамой. Я подношу к а р т о а к а н с о к о м чтобы прикрыть б е з з в у ч н о е фырканье. Во-первых, потому что Роберт зачем-то пытается впечатлить не только дочь, но и меня, а во-вторых, потому что официантка. п р и н ё с ш а я фруктовую нарезку, кажется, напрочь забыла о причине своего появления и влюбленными глазами следит за беседой отца и дочери. Вот парадокс, да? Мужчина с ребенком получает плюс ток сексуальности, а все, что получает женщина, это гарантию того, что на прогулке в парке ни один брутальный самец ее не потревожит и бонусом не лесное определение баба с прицепом. Так что там с равноправием? Тогда нам нужна интересная программа, – веско заявляет Полина и, подняв взгляд на официантку, тычет пальцем в середину меню. Мне спагетти и сосиски, только без кетчупа. Девушка отмирает и, наконец, опускает на стол поднос. Слава богу. Не знаю, сколько бы я еще смогла терпеть этот с е н я ч и й восторг в ее глазах. И все. осведомляется Роберт, обнимая плечо дочери своей здоровенной смуглой пятерней, помню, это было первое, на что я обратила внимание его сильные длинные пальцы. Я всегда терпеть не могла маленькие мужские руки, наверное, потому что не люблю чувствовать себя белоснежкой при гномах. Все, подтверждает она, пусть мама что-нибудь закажет, а то она из-за работы часто кушать не успевает. Теперь приходит мой черед посмотреть на нее с укором. И что это было? Решила поиграть в мамочку? Полина шаловливо о с к а л и в а е т с я и я только сейчас понимаю, что она делает это точь в точь, как ее отец. А ты зачем меня так рано спать вкладывала? Теперь у нас один-один. Маму, конечно, покормлю, обещает Роберт и полностью переключает внимание на меня. Давай, я сам за тебя закажу. Рада. Доверишь мне выбор? Нет, не доверю. С осладкой улыбкой отвечаю я. К тому же вряд ли в семейном кафе подают шашлыки. В пабе, в котором я работала, он всегда заказывал только мясо. Видимо, сказывался восточный темперамент. Сложно было удержаться и не с ъ я з в и т ь Переключив внимание на официанку, чтобы лишний раз не попасть под обаяние его ироничной улыбки, я называю заказ: салат, кофе и ризотто. Я и правда в последнее время не успеваю нормально поесть, так что пусть столичный благодетель и меня как следует покормит. Ну, так что, рада. Немного понизив голос, Роберт наклоняется ко мне, будто бы давая возможность почувствовать твердость своего плеча и аромат туалетной воды. Повторим встречу завтра в том же составе. А с чего ты взял, что у меня на завтра нет планов? Ни у одного у тебя есть личная жизнь. с о щ у р и в свои шоколадные глаза, Роберт изучает моё лицо. Я отвечаю ему прямым взглядом. Что? Думаешь, у нас в городе не нашлось ни одного смельчака, готового принять меня, как это принято говорить, с прицепом? Среда я остаюсь у бабушки, чтобы мама могла встретиться с Алексеем. Во все у с л ы ш а не и объявляет Полина, прерывая нашу визуальную битву. Вот как? н о г о з н а ч и т е л ь н о приподнимает брови ее отец, по-прежнему не сводя с меня взгляда. Вот так. на распев подтверждаю я. О, смотрите, сосиски несут. Крольчонок, налетай!